Бармен спокойно выполнил заказ и повернулся к Вану. «У меня все есть». Джигит выдернул из подворки бурдюк, душевно приложился к нему и попытался было спрятать обратно. А мне, немедленно возмутился пернатый джигит и не менее душевно цапнул друга за мочку уха. «Вообще-то в мое заведение со своими спиртными напитками Заходить нельзя, — скучающим голосом сообщил бармен. Но так как вам осталось недолго уже, так и быть, пейте. Оборотни потребовали кровавую Мэри. Друзья дружно чокнулись бокалами и бурдюками и только успели хлопнуть по одной, как дверь комнаты ужасов распахнулась на пороге, Стоял абсолютно белый монстр. Волосы на рогатой голове торчали дыбом. Коленки мелко тряслись. — Ну, что там? — тревожно спросила очередь. — Рогазовый атаки рассказывает. Монстр отрицательно коротко мотнул головой. — Хорошо, что не попал на передовую. Вовремя откупились! — просипел он, отирая мохнатой лапой холодный липкий лба. Одно могу сказать. Живыми лучше не сдаваться. Вы не представляете, что с нашим братом в Бухенвальде делают. «Что — Что? — жадно спросил Вервольф, стоящий первым в очереди. — А ты зайди. Монстр ткнул пальцем руки за спину. — Узнаешь. «Мне билетик в первый ряд, пожалуйста!» — засуетился оборотень. «Занято!» — освободилось место в третьем ряду — двести золотых. Оборотень торопливо считал требуемую сумму, но внутрь пройти не успел, так как на пороге появилась еще одна, покрытая испаренной бледная личность, и, пробормотав что-то типа... «Не хочу в крематории! Рухнула в обморок прямо в объятии Вервольфа. Два лесовика, похоже выполнявшие в баре функции половых, подхватили впечатлительного монстра под черные ручки, подтащили к стойке, привычно отхлестали выпавшего в осадок клиента по щекам, и как только тот вновь начал трепыхаться, вернулись на свой боевой пост. Ожидать следующих неврастенников. Монстр потряс головой. «Мне это... смесь номер три. Нет, лучше шесть!» Бармен, понимающе кивнул и начал делать коктейль. У Алеши волосы встали дыбом при виде гремучей смеси, которую принялся творить бармен. В бокал клиента... Вливались цианиды, соляная, серная и еще какая-то кислота, название которой юноша просто не знал, и все это замешивалось на крутейшей сивухе, в каковой Алёша сразу опознал знаменитую мухоморовку еги. Фу! облегченно выдохнул монстр, опрокинув в луженую глотку эту жуткую смесь. Из ушей повалил дым. — Пойду, малость, в себя приду, расслаблюсь. Монстр выдернул из-за пояса огромную секиру и ринулся в сторону центра психологической разгрузки, где продолжали мелькать кулаки, ножи и кастеты. — А что там, если не секрет? Алеша кивнул головой в сторону комнаты ужасов. «Может, расскажете?» «А чего ж не рассказать?» Благодушно согласился бармен. «Какие от вас теперь секреты? Все с собой в могилу несете. Новый хит у нас!» Гордо сообщил он. «Ну-ка, ну-ка, любопытненько!» Польщенный явным вниманием юного проходимца, бармен начал рассказывать. Наемник из Черного Замка в отпуск приехал. Отдыхает. О битвах, подвигах своих рассказывает. Я один раз послушал, два дня потом в себя приходил. Вам, людям, вообще туда лучше не соваться. У нас самые стойкие. Дверь в комнату ужасов распахнулась, и оттуда выпал еще один монстр. Лесовики шустро тащили его в сторону. Алеша почесал в затылке. — И давно этот наемник здесь отдыхает? — Вторую неделю. Я его на полный пансион взял. Есть и пьет за счет заведения. — Так это твой бар? Бармен гордо кивнул. Он, конечно, немножко лукавил. Нет, не на счет заведения. Бар действительно... принадлежал целиком и полностью ему. А вот насчет наемника дело обстояло несколько иначе. Когда перевербованный драконом Соловей явился проматывать свою первую зарплату, ойха для надежности послал с ним своего представителя. Гигантская летучая мышь грохнула на стойку бара мешок с золотом и строго сказала «Наемник». Будет отдыхать после трудов ратных. Как деньги кончатся, дайте знать, еще подкинем. Но что без обмана, проверим. В случае чего перед Ойхой-ягой ответ держать и будешь. Бармен сразу сообразил, что с этими деньгами лучше не связываться, себе дороже будет. От золота тут же отказался и сообщил, что считает своим долгом всех наемников, защищающих их родную нечистую силу, кормить и поить за счет заведения. Ойха был очень доволен. Бармен тоже, так как после первых же рассказов Соловья сообразил, как не только не понести убытков, но и неплохо нажиться на этом деле. И появилась в его заведении комната ужасов, которая стала приносить очень и очень неплохой доход. Прослышав о новом шоу в баре залетевшая ведьма, в район лысой горы потянулась иноземная нечисть. Всем очень хотелось от души побояться. Отдыхающий после комнаты ужасов в углу монстр зашевелился. Смесь шестьдесят шесть. Нет. — Шестьсот шестьдесят шесть. Монстр на карачках подполз к стойке, потряс головой и с трудом принял вертикальное положение. — Закусывать будем? — любезно спросил бармен, смешивая еще один убойный коктейль. — Не надо. А вон ее сколько стоит. Людишки — Людишки! Монстр расплылся, принюхиваясь к команде алеши с денежками наверное рука елисея потянулась к мечу Алёша не соизволил даже повернуться у меня приличное заведение осадил монстр бармен свои деньги они могут только пропить проиграть или подарить у вас кстати много денег спросил он Алёшу. юноша усмехнулся — Хватает. — Подарить не желаете? — Перебьетесь. Хотя кое-что вот этому товарищу подарить хочу. — Нет проблем. Дарите, гуляйте, транжирьте. Пока вы при деньгах, вас никто не тронет. — Все как и везде, — вздохнул Алеша. — Слышь, братишка, ты вроде говорил, что картишками в детстве баловался. — Было дело. — Ерисей усмехнулся. «Только я по маленькой не играю».